Глава 36. Посадка. Элис. «Лиса, подожди минутку. Мы пойдем вместе». Попросил меня Том, поймав мою ладонь. Дождавшись моего кивка, командор повернулся к взорвавшейся секретарше. «Мисс Димас, эти инструкции написаны исключительно для вас. Еще раз вы попытаетесь указать мне, что делать, или беспричинно вмешаетесь в мой частный разговор?» И мы расстанемся с вами, несмотря ни на что. Вам все понятно? Совсем другим тоном рявкнул мой супруг блондинки. Разумеется. Простите, командор. Я просто думала. лепетала побледневшая помощница. Вас никто не просит удумать за меня, Лейла. Я лично свяжусь с мистером Ротимером, чтобы он подготовил официальный выговор и занес его в ваше личное дело. Холодно, заявил Том. Эт было жёстко, но почему-то я нисколько не сочувствовала своей сменщице. Девица вела себя слишком самоуверенно и вызывающе, за что и поплатилась. Но я попыталась в очередной раз возразить секретарша. «Вы не согласны с моим решением, мисс Димас?» Опасно сузил глаза Том. «Нет, простите, командор, я могу идти?» Опустив голову, пробормотала девица. «Вы свободны, Лейла. Если мне понадобится ваша помощь, я с вами свяжусь. И перечитайте еще раз свою должностную инструкцию. Особенное внимание уделите пункту об обстоятельствах, не терпящих отлагательства. Самостоятельно вы можете меня побеспокоить, только если случится одно из этих событий, и никак иначе». Предупредил выскочку Том. «Я поняла вас, командор», — тихо ответила секретарша. Несмотря на то, что девушка стояла с низко опущенной головой, раскаявшейся она не выглядела. Уходя, Лейла снова бросила на меня взгляд полной злобы. Как будто это я виновата в том, что она нарушила личное пространство начальника. «Извини, я не хотел, чтобы ты видела нечто подобное, но эта помощница выводит меня из себя», признался Томас, подавая мне руку. «Ты очень суровый руководитель», — с улыбкой сказала я, вспоминая, как сама боялась прогневать холодного и строгого командора. «Мне до сих пор удивительно, что Том в жизни совсем не такой, каким я привыкла его видеть на работе». «Возможно, к себе я привык предъявлять не меньше требований, чем к остальным. Сейчас непростое время, но я не хочу больше говорить о делах». «Я дал слово показать тебе Леору и полон решимости сдержать его», — сказал Томас, совершенно по-мальчишески улыбаясь мне. «А как же торжественная встреча делегации? Я думала, что ты будешь занят», — уточнила я, опасаясь радоваться. Командоры уже дважды срывались с запланированного отдыха различные срочные дела. «Во-первых, о прибытии посольства сообщат только послезавтра». Тогда мы и сделаем круг на шатле и выйдем к встречающим репортерам и политикам. Так всегда делают, чтобы дать прибывшим время на акклиматизацию», — удивил меня муж. «Правда? Я не знала подобных тонкостей. А что, во-вторых? Ну, ты просто сказал «во-первых», — пояснила я суть вопроса. «Да, есть еще кое-что». Дело в том, что на Леоре к официальной паре мужчины несколько другое отношение, чем на Земле. Мы везде, кроме закрытых совещаний, должны появляться только вместе, сказал командор. Это понятно. Что-то еще, уточнила я, заметив, что Том хмурится и как будто чего-то не договаривает. Нет, ничего такого. Пойдем. Узнаем, как скоро можно будет спуститься на Леору. — ответил командор, увлекая меня за собой. Следующие пара часов были наполнены суетой. Но в этот раз Томас не позволил юристам, советникам и помощнице оттеснить меня в сторону. Он крепко обнял меня за талию и, отдав короткие распоряжения группе, расположился вместе со мной в салоне для высокопоставленных персон. Вскоре к нам присоединился Абакли и его брат — Они о чём-то болтали с Шейном на лёрском языке. А я весь путь до планеты потратила, наблюдая за все приближающейся леорой. Это было так волнительно и странно. Мы как будто падали, притягиваемые огромной голубовато-зелёной планетой. Я понимала, что на самом деле шатлом управляет команда опытных пилотов, и причин для волнения нет». Но мои глаза обманывали меня, заставляя силой вжаться в сиденье. «Не бойся. Если хочешь, я закрою смотровой иллюминатор», — предложил Том. Оказывается, я впилась пальцами в его предплечье. Но мужчина не жаловался, только поглаживала мои ладони свободной рукой. «Нет, не нужно. Это как на аттракционах. Весело и страшно», — призналась я. «Вы любите экстремальное развлечение, Элис?» — спросил брата Бакли. «Если честно, то как-то не очень». Виновато улыбнулась я. «Жаль, вы с Томом могли бы посетить Ранское ущелье. Между прочим, твой супруг лучше всех управляет Хадру». «Хадру — разновидность Лёрского параплана». «Он мог бы полетать на нем вместе с тобой». Выдал заманчивое предложение Леорец. Но я только пожала плечами, опасаясь даже представить, что из себя представляет этот Хадру и как на нем можно летать. Аманул слишком молод, чтобы понимать, что требуется юной самочке, едва прошедшее обретение. «Брат Томас, на эти пару дней я приглашаю вас в свой летний дом». Тот, что расположен у горного озера. Там красиво, и вы с супругой можете уединиться на пару дней. К тому же, ты и сам помнишь условия. До официального представления посольства вам нельзя появляться в людных местах, сказала Бакли, отвергая инициативу своего родственника. А разве они уже... Удивленно спросил Леорец, но брат его перебил, не позволив договорить. Посол что-то тихо прошипел, и Аманула виновато понурился и отвернулся к иллюминатору. «Спасибо за приглашение, друг. Мы с радостью его примем», — отозвался Томас, переводя тему. А потом нам стало не до разговоров, ведь Шаттл приземлился, и нас встречала Леора.